Полиция — твой верный друг и помощник. Так и есть. Нужно отобрать у него оружие, объединим усилия и покончим с этим. Голос сэра Тоби, выступавшего перед собравшейся у главного мышиного штаба почтенной публикой, дрожал. Мы должны сделать так, чтобы ни один невидный зверь больше не пострадал от его выстрела. Точно, правильно, покончить с охотником. Единодушно воскликнули и кошки, и мыши. Решительный настрой собравшихся можно было учуять аж за сто метров, причем даже если бы ветер дул в другую сторону. А Уинстон, хорошо, что ты пришел. Поприветствовал меня филомен на задних лапках, стоящий рядом с сэром Тоби на деревянном ящике, который служил им трибуной. Ты ведь тоже был в доме охотника вместе с Тоби, Уши, Бонни и п е т р л и Мы как раз пытаемся составить точный план внутренних помещений, а потом хотим проникнуть в дом и выкрасть оттуда оружие. Если мы объединим усилия, как н и б у д ь уж справимся? Слушатели р ь я н а закивали. Ну да, мы побывали у него в доме. и наверняка сможем по памяти составить что-то вроде карты, но только где охотник хранит свое оружие, я не знаю. Не проблема, сказал Филомен. Обыщем весь дом, да и все. Нас много, и мы в любую щелку пролезем. Найдем, это уж точно. Вы кошки составите план комнат, а мы мыши, исходя из него, разделимся на команды. А когда мы найдем оружие, Вы поможете нам вытащить его оттуда. Все довольно просто. Точно, поддержал Филомена его новый друг сэр Тоби. А еще во время обыска несколько кошек отвлекут охотника. Он будет гоняться за нами и не заметит, что творится у него в доме. В теории все и правда выглядит просто, подумал я. Но что-то в этом плане меня все же смущало, и я даже знал, что. Но у меня уже появилась идея, как это исправить. Хорошо, друзья, предположим, мы и правда найдем ружье или ружья, если у него их несколько, вытащим их наружу и спрячем. И что дальше? Наверное, вы выиграете себе пару недель спокойной жизни. Но что, если этот тип возьмет и купит себе новое ружье? Выходит, все придется начинать сначала. А нам нужно сделать так. чтобы он впредь вообще не смог стрелять в животных, чтобы никогда больше не взял в руки оружие. Все молча уставились на меня. Ты хочешь сказать, начал Филомен. Нам нужно его, продолжил сэр Тоби. Убить? Наконец закончил вопрос Фред. Хм, склонил голову на бок Пэтерли. Решение, конечно, радикальное. н о в целом мне нравится. Да я же не об этом, прошипел я. Я вовсе не предлагаю убивать этого типа. Вы же знаете, я категорически против насилия. Ну а как еще можно гарантировать, что он никогда больше не возьмет в руки ружье? – спросил п е т р л и Ну гарантировать это, конечно, нельзя. А вот устроить так, чтобы ему крайне трудно было снова раздобыть оружие, можно. На меня смотрели с недоверчивым удивлением, поэтому я повторил им то, что Лукас объяснял Кире. Друзья, хотите верьте, хотите нет, но дело обстоит так: если у этого типа есть лицензия на охоту и лицензия на оружие, он имеет право стрелять даже в кошек, прикрываясь отговоркой о том, что те якобы охотятся в дикой природе. И если мы украдем у него ружье, Он может запросто пойти и купить себе новое. Лицензия на охоту? Удивленно повторил Филомен. Лицензия на оружие? Эхом отозвался сэр Тоби. Да, по всей видимости, это такая бумажка, на которой написано, что этот человек в праве владеть ружьем, а лицензия на охоту, в свою очередь, разрешает ему стрелять из него в зверей. И нам нужно сделать так, чтобы он этих бумаг л и ш и л с я Тогда ему придётся сдать ружье, или его отнимет у него полиция. Объяснил я, стараясь звучать как можно убедительнее. Уже в работе полиции с моим-то опытом детективных расследований разбираюсь как никто. Няо. Филоменна морщил лоб. Хорошо, Уинстон. Значит, ты считаешь, что мы должны выкрасть у него не ружье, а бумажки, то есть эти лицензии? Я покачал головой. Нет, все не так просто. Нам нужно сделать так, чтобы он их лишился. Ммм, почесал в затылке Филомен. Так я же и говорю, украдем бумажки, вот он их и лишится. Няф. Ну как же растолковать, чтобы до него наконец дошло? Я имею в виду лишиться в другом смысле. Вот когда говорят, что человек лишился, например, водительских прав, это не значит, что он их куда-то задевал и не может найти. Это значит, что у него их отняли полицейские за то, что он натворил каких-то глупостей, будучи за рулем, например, проехал на красный свет светофора или превысил скорость. Но у нас в деревне светофоров-то нет, вклинился сэр Тоби. И еще одно небольшое уточнение. <святые> а что такое водительские права? Святые с а р т и н ы в масле. Но что же они никак не сообразят? Я вздохнул. Еще раз с самого начала. Водительские права – это разрешение управлять автомобилем. Лицензия на оружие. Это документ, который дает право владеть ружьем. И если у человека есть такой документ, полиция не может забрать у него ружье. Но если человек натворит с этим ружьем каких-нибудь глупостей, он может лишиться лицензии. И нам нужно сделать так, чтобы другие люди заметили, что у этого типа не все дома, и что лицензию на оружие у него стоит отобрать. Ясно? Неуверенные кивки. А э, как мы это провернем? Осторожно осведомился Фред. Я на секунду задумался, потом разгладил лапой усы и тоже запрыгнул на трибуну, чтобы меня было лучше слышно всем собравшимся. Друзья и товарищи, слушайте меня внимательно. План такой. Вы у меня еще п о п л я ж е т е все, вам со мной ни за что не справиться. А вот я с вами разделаюсь со всеми до единого. Наш враг был в бешенстве, казалось, у него уже даже пена изо рта пошла. Стоя возле дома, он бессильно потрясал ружьем, зажатым в правой руке. Давай, Фред, сейчас, прошептал я своему приятелю. Тот кивнул, запрыгнул мне на спину. Я бросился прямиком к охотнику и ловко проскочил у него между ног. Фред сидел на мне верхом, словно наездник на скаковой лошади, и пищал, что было мочи. Выглядело это должно быть как кадр из мультфильма про Тома и Джерри, ну или минимум столь же безумно. Человек ошарашенно уставился на нас, потом тряхнул головой и вновь принялся орать: "Проваливайте, оставьте меня в покое!" Затем он прицелился в нас, но прежде чем успел нажать на спусковой крючок, мы уже скрылись в ближайших кустах. Вместо этого свою жуткую и по мышиным меркам очень громкую песню затянул мышиный хор. Из с л и в н о г о желоба на крыше прямо над головой охотника раздалось пронзительное пип пип пип. Совершенно шалев парень п р и н я л с я размахивать ружьем, потом несколько раз п а л ь н у л в воздух бах бах. Бах! прогрохотало на всю округу. В этот момент справа и слева из кустов повыскакивали Петерли, Уши и Бонни. У всех на спине сидела п о м ы ш е Они стремительно бросились прямо под ноги охотнику, но в последний момент развернулись и вновь скрылись из виду. В то время как охотник все еще безуспешно молотил руками в т щ е т н ы х попытках кого-то из них ухватить, сэр Тоби спрыгнул с крыши ему на плечи, хорошенько врезало лапой по затылку. И тоже мгновенно дал д ё р у И тут снова вступил мышиный хор со своим пип, пип, пип. Прекратите, прекратите немедленно! Крикнул, нет, скорее всхлипнул охотник и начал оголтело полить во все без разбора. Снова и снова, в ы с м а т р и в а я невидимого врага, он все стрелял и стрелял. Пару раз ему даже пришлось перезарядить ружье. Где-то вдалеке послышался так хорошо знакомый мне звук, и он неуклонно приближался, а это значило, что мы почти достигли цели. Ведь это несомненно был звук полицейской сирены, вернее, нескольких сирен. Двумя минутами позже к дому подъехала сразу четыре полицейских авто и резко затормозили с в и з г о м покрышек и фонтаном мелких камешков из-под колес. Внимание, внимание! С вами говорит полиция! Раздалось из динамиков громко говорителя одной из машин. Положите руки на землю, поднимите руки и не двигайтесь с места. Мужчина замешкался. И давайте немножко п о б ы с т р е е или нужно помочь? Вновь включился громко говоритель. Охотник медленно, очень медленно положил ружье на землю. И поднял руки вверх. Правая передняя дверь первой полицейской машины распахнулась, и оттуда вышел молодой полицейский, целясь в нарушителя спокойствия из пистолета. Оставайтесь на месте и не шевелитесь. Полицейский подошел ближе и поднял с землиружье. Его напарник тоже вышел из машины и направился к охотнику, который все еще стоял перед домом с поднятыми руками, словно окаменев. Подойдя к нему, полицейский мгновенно скрутил ему руки за спиной и надел на него наручники. Ай, й воскликнул тот, с какой это стати? С какой стати? удивился полицейский. Ну и ну, да вы же тут полите по всему без разбора. Соседи сообщили в полицию о вспышке насилия с применением огнестрельного оружия. Да. Они правы. Тут была вспышка насилия, и я ее жертва. Интересно, что именно вы имеете в виду? На меня напали двадцать кошек и пятьсот мышей. Вироломно напали. Преувеличивает этот т и п конечно, безбожно. С другой стороны, нам это только на руку. Просто идеально вписывается в наш план. Так-так. Значит, двадцать кошек. И пятьсот мышей говорите, повторил полицейский. Напали на вас. Так и было. Сначала они пришли ко мне в дом. Они хлынули изо всех углов и щелей. Целая армия мышей. Причем они ехали верхом. Верхом? Да. Мыши верхом на кошках ворвались ко мне в гостиную. Я пытался обороняться, но их было слишком много. В конечном итоге я, спасаясь бегством, выскочил во двор, но они преследовали меня с жутким боевым кличем. Они хотели меня убить, я уверен. С боевым кличем? Мыши? Верхом на кошках? По тону полицейского я понял, что он воспринял все именно так, как мы рассчитывали. Да, верхом на кошках. Мне нужно было обороняться от этих всадников, поэтому я и достал ружье, лишь в целях самозащиты. Кроме того, они еще и летали. Я слышал, как их голоса доносились откуда-то сверху. Это было ужасно. Ага, сказал полицейский и больше ничего не добавил. Вместо этого он просто взял охотника за плечо и проводил его к машине. Он открыл заднюю дверь, усадил этого типа внутрь. И снова захлопнул д в е р ь Потом он подошел ко второй полицейской машине и стал беседовать с другими полицейскими. Я прополз под кустами, чтобы подобраться поближе и послушать, о чем они говорят. Коллеги, у парня крыша поехала. Думаю, надо везти его прямиком в дурдом. Не с какой-то бред про летающих кошек и мышей. Говорит, вынужден был защищаться, потому что мыши хотели его убить. Рассмеялся полицейский. И из других автомобилей тоже послышались смешки. Проверьте, действительно ли у этого психа есть лицензия на оружие. Ее нужно немедленно изъять и подать запрос об аннулировании. Этот тип представляет собой опасность для общества, бегая тут со своей пушкой. Чего только не бывает. Хорошо, сделаем. Вести его сразу в больницу? – спросил один из полицейских во второй машине. Да, прямиком в закрытое отделение. Слава богу, он не успел навротить. Дел похуже. Все ограничилось парой дырок в фасаде дома. Не прошло и полминуты, как все полицейские машины умчались прочь. Святые сардины в масле. Мой план сработал. Юху! Ликуя выпрыгнул из кустов Фред. Уинстон, ты просто бесподобен. Да здравствует Уинстон. Восхищенно воскликнул сэр Тоби, выйдя из-за дерева в сопровождении Филомена. Тот семенил на задних лапках, аплодируя передними. Великолепно, Уинстон, великолепно! Ура! Вступил мышиный хор с крыши, и я почувствовал, что стал по н е м н о г у смущаться. Ох, да ничего такого, право! м и у к н ул я. Всегда рад помочь, чем могу и. Договорить я не успел, ведь в этот самый момент из-за угла вылетел б у л л и Он скакал галопом во весь опор и едва успел затормозить в сантиметре от меня. Еще чуть-чуть и я угодил бы под его п е р е д н е е копыта. б у л л и что черт побери! Уинстон, тяжело д ы ш а проговорил б у л л и Ты должен срочно пойти со мной, сейчас же.